Первая из этих колоний, Массачусетс, возникла во время гонений на Пуритан при Иакове I, и основателями ее были индепенденты. Пенсильванию основали несколько позднее квакеры и тому подобное. Пуритане Новой Англии, как назывались главные их колонии, принесли с собой в Америку религиозные и политические идеи, за которые боролись и страдали на родине – и устроились на новых местах в виде своего рода демократических республик. Здесь именно самые важные дела решались на собраниях всех граждан. Вообще везде существовали представительные собрания и более тесные советы, а митрополия ограничивалась лишь назначением губернаторов, не стеснявших местного самоуправления. Колонии мало-помалу стали процветать, и в них начали переселяться из Англии все, кому жилось на родине дурно, и кто имел охоту и возможность ее покинуть. Известно, из-за чего и каким образом все эти колонии поссорились со своей метрополией, и затем от нее отложились. Когда между Англией и колониями началась война, Конгресс уполномоченных от отдельных колоний издал знаменитую Декларацию независимости – который объявлял всему цивилизованному миру, что колонии отделяются от своей метрополии вследствие того, что ее правительство нарушило естественные человеческие права. Эта декларация была составлена в духе идей философии естественного права, господствовавшей тогда в Западной Европе. Результатом отпадения колоний от Англии было превращение их в независимые Соединенные Штаты Северной Америки. Это был как раз первый случай применения на практике новых политических идей. Отдельные штаты стали вырабатывать в себе новые конституции, сохраняя в сущности прежнее свое устройство, но ссылаясь при этом на верховную власть народа, на разделение властей и на другие принципы тогдашней философии. Известно, что дело американских колонистов возбудило к себе сочувствие в Европе. Особенно было сильно это сочувствие во Франции, откуда в Америку поехали волонтеры помогать сражаться за свободу. Равным образом и основание нового государства за Атлантическим океаном произвело большое впечатление в Европе. Окончательное устройство Соединенные Штаты получили в 1789 году, в одно время с началом Французской революции. Конституция Соединенных Штатов признала за каждой из 13 колоний значение вполне самостоятельного государства со своей собственной конституцией и лишь для иностранной политики и общих материальных интересов, торговли, путей сообщения и тому подобное, равно как для решения споров между отдельными штатами или гражданами разных штатов, были созданы, кроме того, союзные учреждения. Американцы приняли принцип разделения властей. Законодательная власть была отдана Конгрессу, состоящему из Палаты депутатов и Сената. Депутаты выбираются всеобщую подачу голосов в числе пропорциональном количеству жителей каждого штата. А Сенат состоит из уполномоченных от штатов, по два от каждого, избираемых на шесть лет». Исполнительная власть была вручена президенту, которого должны были выбирать на 4 года особые выборщики, тоже назначаемые всеобщую подачей голосов. В сущности, это было лишь видоизменение английской конституции, приспособленное к условиям и потребностям страны. Но хотя в своем новом устройстве американцы только воспроизводили и развивали основные особенности прежних порядков, господствовавших в колониях, В то же время оно было и как бы применением к государственной жизни принципов французской политической философии. В самом деле, Североамериканские Соединенные Штаты были и во всемирной истории первую большую и действительно демократическую республику. Кроме того, в новом государстве восторжествовал индепендентский принцип религиозной свободы. При существовании в стране множества сект было немыслимо установить какую-либо государственную церковь, и это повлекло за собою характерную черту Соединенных Штатов – отделение церкви от государства. Ни Штаты, ни весь Союз не вмешиваются в Северной Америке в религиозные дела граждан. Главным пятном, долго еще тяготевшим над Соединенными Штатами, оставалось и после освобождения их от Англии Только рабство негров, работавших в плантациях Южных Штатов, но и оно пало в середине XIX века. Из-за этого вопроса в начале 60-х годов указанного столетия чуть было не распался самый союз вследствие нежелания южан освободить негров, чего требовали северяне, но правое дело восторжествовало, и рабство было уничтожено почти в одно время с отмену крепостного права в России. Самым последним важным фактом в истории Соединенных Штатов является выступление и этого государства на путь колониальной политики и заморских предприятий. В недавней войне с Испанией Северная Америка приобрела некоторые ее колонии, а вслед за тем приняла участие и в том усмирении Китая, которое в самом начале XIX века было предпринято Соединенной Европой. В течение всего XIX века Великая Республика воздерживалась от приобретения заморских колоний, подобно России, расширяя свои пределы сухопутным образом, и защищала принципы невмешательства в европейские дела, вместе с тем охраняя и Америку от европейского вмешательства. От падения североамериканских Соединенных Штатов было большим уроком для Англии, которое им и воспользовалась совершенно изменив свое прежнее отношение к колониям. Все они пользуются теперь широким самоуправлением, граничащим с полной независимостью. Благодаря этому Канада и вообще вся северная часть Северной Америки находится еще в обладании англичан. То же самое следует сказать и об Австралии, которая в короткое время достигла замечательного развития. В первый раз европейские корабли пристали к берегам австралийского материка в начале XVII века, а европейская колонизация началась на Восточном берегу только в конце XVIII века. Причем поселенцами недалеко от теперешнего Сиднея были сосланы сюда в 1788 году из Англии преступники, Всего несколько сот человек. За ними, впрочем, вскоре последовали и свободные эмигранты, и мало-помалу к середине XIX века число английских колонистов достигло полумиллиона. Особенно же оно стало возрастать только к концу столетия. В общем, здесь образовалось несколько отдельных колоний, то есть больших самоуправляющихся областей, каждый из которых был поставлен особый губернатор, и возник свой парламент. Экономическое и политическое развитие австралийских колоний пошло очень быстро вперед во второй половине XIX века. В настоящее время эти колонии уже организованы как представительные демократии, в основу которых положены принципы народного верховенства и гражданского равенства. Мало того, В их политической жизни осуществлены даже совсем новые, еще нигде раньше не бывшие испытанными начала. Например, в некоторых колониях правом избрания в члены парламента пользуются и женщины. Уже с середины XIX века стала обнаруживаться и потребность в общих для всех австралийских колоний федеративных учреждениях. Развитие торговли, проведение железных дорог и так далее создали множество общих всем колониям интересов и вызвали к жизни в 80-х годах XIX века целое федеративное движение. Тем более, что ввиду развития как раз в то время колониальной политики европейских держав Австралия стала бояться захватов этими державами соседних островов. В 1885 году большая часть колоний вошла между собою в соглашение и учредила особый Федеральный Совет Австралии, бывший первым шагом к сплочению всех колоний, кроме Новой Зеландии, слишком отдаленной от материка, федерацию, получившую название Соединенных Штатов Австралии или Австралийской Республики. Английский парламент утвердил новый политический строй Австралии в 1900 году, И с первого же дня 20-го столетия союзные учреждения новых Соединенных Штатов вступили в законную силу. Образование этой республики в общем составе Британской колониальной империи является одним из наиболее замечательных примеров общего направления, принятого английскую политикою в ее отношениях к колониям. Выходит, следовательно, так, что не только в Америке, но и в Австралии, Западноевропейские культурно-социальные формы получают дальнейшее развитие, и в этом смысле мы и на австралийскую историю должны смотреть как на продолжение английской же истории. Исторические судьбы Азии и роль европейских народов в отдельных ее частях. От Нового Света в его двух материках обратимся теперь опять к Старому Свету, но не к Европе, а к самым старым историческим материкам – к Азии и Африке. Конечно, в других частях света европейцы могли колонизировать только такие страны, где было много пустых пространств. Население отличалось редкостью, культурный уровень его был очень низкий. В главных областях более или менее сплошной европейской колонизации – в Америке и в Австралии – равно как и в Сибири, пришельцы имели дело преимущественно с дикарями, которые в настоящее время большую частью даже вымирают. Такое государство, как североамериканские штаты, образовавшиеся на территории кочевых индейцев, не могло бы возникнуть в старых, густонаселенных, достигших известной ступени цивилизации странах, как Индия. Англичане могли завоевать Индию основать в ней разные учреждения, наслать туда своих чиновников и купцов и тому подобное, но они не могли так же ее заселить, как заселили Северную Америку. Старые исторические страны, начиная с северного берега Африки и кончая Японии, сохраняют свое прежнее, туземное или пришлое население, хотя и находятся часто в политической зависимости от европейцев. Что касается до господства европейцев именно в этой части исторического мира, то в старых владениях Карфагена теперь хозяйничают французы, в Египте распоряжаются англичане, на Малую Азию и Месопотамию имеют большие виды Германия. Персия все более и более входит в сферу влияния России, Афганистан, пока совершенно независимый, играет роль государства-буфера – между русскими и английскими владениями. Индия принадлежит целиком Англии, а в одной части Индо-Китая утвердились французы. Мало того, европейцы в самое последнее время утвердились в некоторых пунктах Китая, получив от его правительства так называемые «концессии» и разделив между собою сферы влияния. Между прочим, последнее столкновение Соединенной Европы с Китаем интересно и в том отношении, что в нем принимали участие и действовали заодно с Европой не только североамериканские штаты, но и весьма быстро цивилизующаяся с середины XIX века Япония. Событие, открывающее совершенно новую эпоху в мировой политике. Само собой разумеется, что в старых исторических странах Со сложившейся уже культурой мы больше имеем дело с действием старых традиций и так называемых переживаний, чем с явлениями нового порядка, возникновению которых сильно мешает традиционная культура. Одна только Япония, как было сказано, быстро пошла по пути экономического и технического, даже научного и политического развития. В ней существуют в настоящее время на европейский лад и фабрики, и пароходы, и высшие учебные заведения, и периодическая пресса, и даже парламент. Но в общем, новой культуре иногда бывает очень трудно одолеть старые культуры, живучесть которых тем значительнее, чем эти культуры старше. Китай, Индия, мусульманский мир – это целые, давно сложившиеся прочно установившиеся, сросшиеся со всею жизнью традиционные системы отношений и общественных порядков, воззрений и моральных формул. Все это Восток, тот самый Восток, который мы видели в Египте, в Ассиро-Вавилонии, в Древней Персии, в Парфянском или Новоперсидском царствах, в Арабском халифате, в государстве монголов, в Отаманской империи. Запад слишком далеко ушел от этого Востока, чтобы между ними обоими могли установиться отношения учителя и ученика, тем более, что фактически и не в этом заключается суть дела, а в стремлении Запада к господству над Востоком и к извлечению из него материальных выгод. Уже не раз отмечалось с нами то обстоятельство – что две очень древние восточные страны стояли особняком во всемирной истории – Индия и Китай. Но за последнее время окончился и для них период изолированного существования. По отношению к Индии еще можно сказать, что большая ее близость к главной сцене всемирной истории была причиной того, что эта обширная и населенная страна все-таки чаще приходило в соприкосновение с ближайшим к нам Востоком. Западная окраина Индии входила в состав и персидской, и македонской монархии, и бактрийского царства, хотя и тут приходится прибавить, что большая и притом самая важная часть Индии оставалась совершенно в стороне от непосредственного персидского и греческого влияния. Греческое владычество в западной окраине Индии – продолжалось около двух веков. Другим периодом иноземного влияния на Индию с западной стороны было появление в ней магометанских завоевателей, беспрочных результатов в VII веке, более частая и настойчивое с VII века, пока в конце X века им не удается упрочиться в северной части Индии. Магометанские нашествия совершались здесь со стороны Ирана. В XIII веке начались набеги на Индию монголов, продолжавшиеся и в XIV веке. А в XVI веке в Индии даже основалось могущественное мусульманское царство великих монголов, которое распалось только в середине XVIII века, чтобы открыть дорогу для установления сначала французского, а затем английского владычества. В XIX веке уже вся Индия вошла в состав Британской колониальной империи. Следовательно, Индия все-таки трижды входила в единение с остальным миром – в персидско-греческую эпоху в древности, в мусульманско-монгольскую эпоху в средние века и в эпоху западноевропейской колониальной политики в новое время. Морские сношения дали более прочные результаты, чем сухопутные. Китай был еще более изолирован в своей истории, но и он по временам подвергался внешним влияниям. В нем распространился буддизм, получивший особое развитие в Тибете, где он стал утверждаться еще в середине VII века по Рождеству Христову. В XIII веке и Китай вместе со многими другими странами подвергся монгольскому завоеванию. А как это, так и завоевание самих китайцев на Западе привело их в соприкосновение с мусульманским миром. Непосредственные сношения европейцев морским путем стали устанавливаться с Китаем лишь в начале XVI века, то есть после открытия морского пути в Индию. Но до середины 19 века китайское правительство всячески ограждало свою страну от посещения иностранцев. Только во второй половине минувшего века Китай вошел в более деятельное сношение с Европой, отдельные нации которые начали в конце XIX столетия размежевывать в нем между собою сферы влияния. Изолированности Небесной империи тоже таким образом настал конец. И Индия, и Китай, как мы видим, раньше испытывали культурное влияние лишь со стороны ближайшего к ним Запада, греческое влияние через Бактрийское царство в Индии и буддистское через Тибет в Китае и сделались доступными для европейских народов только после открытия пути из Атлантического в Индийский и Великие океаны. А с другой стороны, и завоевание России, Северной и Средней Азии поставило обе страны в непосредственное соседство с европейской цивилизацией и по сухопутным границам. В обеих, следовательно, странах главным образом и произошла встреча двух разных потоков высшей цивилизации – морского, западноевропейского, и сухопутного, русского. Мусульманский мир, который еще в начале новой истории все еще по-прежнему грозил Европе, в последние два века наоборот, все более и более отступает перед натиском европейских народов, которые теперь господствуют над целыми территориями с мусульманским населением и в Азии, и в Африке. Подобно тому, как раньше пришли в упадок и разложились Арабский халифат и Монгольская империя, так и Третья мировая держава мусульманского мира, одно время соединившая под своей властью многие земли в Азии, в Европе и в Африке, Аттаманская империя тоже стала приходить в упадок. В Европе, как было уже сказано, у нее отняты многие земли России и Австрии и христианскими народами Балканского полуострова, Так что здесь у Турции остался сравнительно небольшой клочок прежней ее территории. В Азии значительные окраины Турции тоже отошли к России, которая расширилась здесь и за счет других мусульманских государств Персии и среднеазиатских ханств. В Африке главным владением Турок был Египет, но и он теперь имеет особого государя, находясь в то же время под владычеством Европейской державы. Англии. Турция в начале нового времени занимала еще все области Восточной Римской империи, но теперь это одно из второстепенных государств. Если далее мы возьмем карту Азии и отметим на ней одновременно пределы, которых достигали монгольские завоевания и теперешние границы Российской империи, то увидим, что, по крайней мере, одна треть первой территории будет покрыта другою. В восточной своей части территория, когда-то входившая в состав монгольских владений, а ныне входящая в состав азиатских областей России, именно от Великого океана к западу приблизительно до 105 градуса восточной долготы, является сравнительно узкую полосою Земли, которая далее на запад расширяется, охватывая главным образом громадное пространство, северные части которого заходят к северу за 60 градусов северной широты, а южные – к югу за 40 градусов северной широты. В этой западной половине русских владений, и именно в южной их части, находится Туркестан, где во второй половине средних веков процветала еще мусульманская культура, весьма быстро пришедшая в упадок. В историю нового времени Туркестан вступил уже в полном упадке, а теперь эта обширная территория снова приобщается к культурной жизни после того, как с середины 60-х до середины 80-х годов XIX -го века здесь утвердилась русская власть. Отсталость африканского материала в историческом отношении Нам остается еще сказать о подчинении европейцам африки Этот большой материк Старого Света лежит между Средиземным морем на севере и двумя океанами, омывающими его с запада и востока, атлантическим и индийским, с глубоко врезавшимся между двумя материками Красным морем. Последнее так близко подходит к Средиземному морю, что еще во времена Древнего Египта возникла мысль о соединении обоих морей каналом, и даже была осуществлена, по-видимому, сносно для плавания малых кораблей того времени. Время от времени этот старый египетский канал возобновлялся и расширялся, но с VIII века до Рождества Христова пришел полный упадок, и только во второй половине XIX века новый большой канал отрезал Африку от Азии, заменив прежний морской путь в Индию новым, более близким. Что касается докружного морского пути, который, как известно, был открыт в конце XV века португальцами, то и это, как и теперешний Суэцкий канал, не было совершенной новостью. Вокруг Африки объехали еще финикийцы по поручению египетского фараона Нехао за шесть веков до Рождества Христова. Таким образом, доступность Африки с морей, ее омывающих, факт давнишний. Между Финикийским и Первым Португальским объездом прошло более двух лет, а между первой попыткой соединения Средиземного и Красного морей и прорытием Суэцкого перешейка и того больше – около трех лет. Несмотря на такую древность морских сношений вокруг Африки, этот материк самый отсталый в историческом отношении. Хотя, прибавим еще, именно в северо-восточном углу Африки и возникло первое в истории большое культурное государство – Египет. Между Средиземным и Красным морями еще поддерживались связи за все историческое время. Но за две с лишним тысячи лет, протекших между временами Нехао и Васкадагамы, морским путем вокруг Африки никто не пользовался. Когда, наконец, со времени морских открытий португальцев европейцы стали появляться и селиться на африканских берегах, внутренность материка оставалась тоже долго неизвестной. На картах географических открытий вся внутренняя Африка до XIX века отмечается как совершенно неведомая, неисследованная область. Всемирной истории в древности принадлежала только самая северная окраина Африки, прилегающая к Средиземному морю, Здесь возникли Египет и Карфаген, доставшиеся потом Римской империи, а финикийские мореплаватели основывали свои предприятия даже за Гибралтаром, на берегах Атлантики. С этого отдаленного времени и до наших дней северная окраина Африки принадлежит всемирной истории. Сначала эта окраина примкнула к греко-римскому миру в Европе, эллинизировалась и романизировалась и в ней распространилось христианство, утвердившееся и к югу от Египта, где оно и теперь составляет религию абиссинцев. В VII веке африканские провинции Римской империи были потеряны для христианского мира, и начался период магометанского владычества, причем вся эта окраина Африки вошла в состав арабского халифата. События азиатской и европейской истории – продолжали отзываться и на всей этой полосе Земли. И в новое время Европа, как и в греко-римскую эпоху, снова овладела странами, где в древности развивались египетская и карфагенская культуры. Уже в первой половине XVI века Карл V утверждается в некоторых пунктах бывшей карфагенской области. А в конце XVIII века Наполеон делает попытку завоевания Египта. Теперь вся эта старая африканская сцена всемирной истории находится под властью или влиянием европейских наций. Такова в общих чертах история северной окраины Африки у Средиземного моря с глубочайшей древности до наших дней. К югу от этой полосы находятся Великие Сахарская и Ливийские пустыни – которые и не давали цивилизации в течение целых веков распространяться внутрь материка. Только на Востоке Нил служил всегда хорошей дорогой для культурных сношений, протекая притом параллельно Красному морю. Христианство в Абиссинии – лучшее доказательство того, какое важное значение принадлежит в данном отношении особым географическим условиям этой части Африки. Впрочем, давно ли европейцы узнали – где берет начало древнейшая культурная река Нил, которому так много был обязан сам Египет. Раздел Африки между европейскими народами в XIX веке Мы видели, когда и где утвердились европейцы в тех частях Африки, которые раньше находились вне связи с всемирной историей. К концу XIX века здесь совершился раздел чуть ли не всего черного по своему населению материка между европейскими народами. Почти весь северо-запад Африки принадлежит Франции или входит в сферу ее влияния – от Алжира и Туниса через Сахару и Судан до экваториальной полосы, хотя тут есть и чужие территории. Большой остров у восточного берега Африки, Мадагаскар, тоже принадлежит французам. Англия заняла, главным образом, восточную позицию, и ее владения, или находящиеся под ее политическим влиянием страны, тянутся по Нилу до экваториальной области, а оттуда до южной оконечности Африки. Позже других европейских народов, выступившие на путь колониальной политики немцы и итальянцы, тоже нашли здесь для себя владения, а в самом центре Африки утвердились бельгийцы. Кое-что осталось и в руках самых старых колониальных стран Испании и Португалии. Интересно при этом, что в религиозном отношении внутренняя Африка делается все более и более добычей ислама.